«Сколько мы уже с тобой ничего не отмечали, а, Светка?» «Да нечего отмечать-то!» — с тоской вздохнула парикмахерша, косясь на бутылку столичной, которую Славка поставил на стол. Летягин заметил ее неодобрительный взгляд и тут же зачастил. «Да мы по чуть-чуть всего выпьем, не бойся. Тем более закуска есть. Я когда закусываю, не пьянею. Ты же знаешь». «Да уж знаю», — с вздохнула Светка. «Да ладно тебе! У меня отличная идея! Давай вот сейчас вместе вмажем и поговорим спокойно!» предложил Славка, отвинчивая крышечку. «Давай рюмки!» Светка, поколебавшись, все-таки согласилась. Они выпили по первой, закусили шпротами, и тогда Славка спросил, «Так чего у тебя случилось-то?» «С деньгами проблемы!» вздохнула Светка. «И с работой! Совсем на мели оказалось.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 — Кому охота тебя уговаривать? Даже мне не охота. Я тебя уже и как женщину не воспринимаю. «Чего — Чего? — обиделась Светка. — Ты подумай, денег заработаешь, можно сказать, ни за что, ни про что, — продолжал уговаривать ее Славка, игнорируя обиду. — Ну где ты еще такую работу найдешь? — Славка, а нельзя ли мне тоже на турщице поработать? — умоляюще попросила Светка. «Ну, — Но не готова я к съемкам.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 Светка обрадовалась и этому. Водушевленная тем, что все складывается так удачно, Ната же не стала заниматься никакими делами, а просто завалилась спать, чтобы выглядеть свежей и отдохнувшей. На следующее утро Светка вскочила в половине десятого и заметалась по квартире, наскоро приводя себя в порядок и лихорадочно соображая, что надеть. Все-таки ей предстояла встреча с художником. «Нужно выглядеть хорошо»,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 и чуть раскосые серые глаза. Только вот лицо ее выглядело несколько бледным, а в глазах застыл какой-то странный блеск. «Привет!» — опускаясь рядом на корточки бросила она. «У тебя спичек нет?» «Нет, я не курю», — покачала Светка головой. «Блин!» «Вот отстой!» — выругалась она, обводя глазами коридор. Тут же она заметила молодого парня и окликнула его. «Витька!»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 Ей сразу же представились лица родителей, друзей, соседей, клиенток по парикмахерскому искусству, которая сейчас казалась ей самым лучшим занятием на свете, бывших сокурсников. Все они укоряюще смотрели на Светку, качали головой и показывали на нее пальцем. Видение оказалось настолько кошмарным, что Светка закрыла глаза. «Нет».